Вчера утром, сказал Стас. Я переезжаю майора добавил. Прибыл из Подвесьмя по распоряжению командования. Майор нахмурился, поправил фуражку и спросил: Место дислокации вашей части? В подлесе, моментально вспомнил Ольхинскую карту Стас и добавил. Удостоверение верните. Майор его точно и не слышал, разглядывал пристально, потёр ладонью щетинистую щеку и проговорил: Цель приезда в Москву? А голос уже другой. Всё ещё спокойный, но в тоне заметно, что сдерживается майор. С трудом, и надолго его не хватит. И руку точно не взначай на расстёгнутую кобуру положил, сплёл пальцы на рукояти пистолета. "Не ваше дело, товарищ майор", отозвался Стас. "Вы тут никто, чтобы я вам о своих намерениях распространялся. Командованию доложу как положено, и сообщу заодно, что вы и документ свой не предъявили, и представиться позабыли". Мало ли какая шушура форма на себя нацепить может. Документики ваши, позвольте, чтобы я знал, с кем разговариваю. Стас повернул руку ладонью вверх, точно ожидая, что сейчас в неё ляжет требуемый документик. Лаворушин выпрямился во дюреей, разинул было рот, но, глядя на спину майора, решил пока промолчать. А тот неожиданно усмехнулся, оглядел Стаса с ног до головы, повернулся к столу, взял по очереди смартфон и банковскую карту, покрутил в пальцах, бросил обратно. Екатерина и Стас Быстро глянули друг на друга. Лаврушин перехватил их взгляды. "Товарищ майор?" Тот отмахнулся от управдома, не отрываясь, смотрел на Стаса. "Алёхина в Москву не отзавалим", сказал он. "Я проверил сразу после звонка". И глянул на Лаврушина. Тот выпрямился у дверей и кивнул многозначительно. "Понятно дело. Не выдержал, настучал таки управдом куда следует. А ведь как чувствовал, что дело нечисто, но списал всё на нервы. Решил, что помири shield. Бдительность нашего оружия это про него, про лаврушина, надолса как жаба в брачный период, только рожок красный, а не зелёный в пупырышках. Ошибочные ваши сведения, сказал Стас, теперь уже сам не сводя с Майора глаз. А тот неожиданно кивнул, заложил ладони за ремень и сказал по-прежнему спокойно и деловито: "Вера, как покойника отозвать? Алёхина уж как 3 дня похоронили". И в эфизономе враз как у того, окопного майора, сделалось когда собственноручно диверсант трисполнен угрозился, задумывая такое, словно мысленно патроны отсчитывал. Прикидай, сколько нежалко будет. Опять ошибочка. Живье, в тон майор ответил Стас, а его самого всё внутри захолонуло. Влип основательно. И фиг вырвешься. А ишь, как назло в планшете остался планшет. В предпоследней по коридору комнате от дверьла в рушинном манер шкафa подпирает, таращится на Стаса, и только Катерина всё равно До этого смотрела куда-то в угол, а теперь в сумке своей копается. Неудивительно, если зеркало сейчас вытащит и примётся губы красить. Врёшь, скотина. Я его лично знал. Алёхину всего 22 года. Он пацан ещё. Был, когда ты его грохнул и документы забрал. Мавер вытащил из кобуры пистолет, навел на Стаса. Катерина ойкнула и заслонилась сумкой. Лаврушин сорвался с места, толкнул женщину локтем, и та попятилась к стене. А тебя, асвалыч фашистская, впервые вижу. Одевайся. С нами пойдёшь. Майор отступил на шаг, подлетевший лаврошин схватил и охлопал лежащую на кровати гимнастёрку, кинул её Стасу. Тот принялся медленно одеваться, слушая верноподчинические шёпот упраддома. Я как чувствовал, что не наш человек, повсеместно видно, чужой, не местный. Родственники говорят в Самару уехали. А она уже 6 лет как Куйбушев называется. Он утверждение предъявил. А командировочного предписания нет. Вот я и позвонил сразу, хотел его в комнате закрыть, но тут налёт начался. У него ещё в комнате могли бы ещё остаться. Надо проверить. Проверим, бросил майор. Стукачь чёртёв. Стас натянул на себя гимнастёрку и принялся обуваться. Всё, конец игры. Машина ждёт внизу. Сейчас выведут под дулом пистолета, втолкнут в чёрный воронок и, поминай как звали, на лабианке его слушать не будут. Кто поверит, что Алёхина Немцы в перестрелке убили. Время строгое, допросят их стенки, суток не пройдёт. А юдин с поддельником своим в живых останутся. У этих скотов документы точно в полном порядке. От яркости даже свет на секунду померк, и хлопнуло что-то, точно лампочка перегорела. Ещё раз хлопнуло, так же глухо и странно отреагировал товарищ майор на этот звук, раскрыв глаза в полном изумлении, повернулся в полуобороте А сил напло. Ударился затылком о стол и свалился под него в ранефуражку и пистолет. И пока Стас с майором следил, он опустил из виду Лаврушина, а того тоже рядом не наблюдалось, за что то, что-то тяжёлое рухнуло рядом. Тряхнуло кровать. Стас повернулся, оправдом стоял на коленях, наболевшей груди на подушке. По волосам на его затылке стекала кровь. Оба не двинулись. Было тихо. Он поднял глаза, в углу у вешалки стояла Катерина, держала в руках пистолет с несоразмерно длинным стволом. Присмотревшись, Стас сообразил, что это вышитель. Что оружие для женских рук тяжело и неудобно, но Катерина держит его твёрдо. Лицо, осанка, манера держаться в считанные секунды всё в ней стало другим, чужим, враждебным. Женщина смотрела настороженная и ловила каждое его движение. Приместилась в бок, держась спиной к стене, пинком отправила под стол выпавшее из рук майора оружие. Подняла свой пистолет так, Чтобы чёрный зрачок доло смотрел точно в середину лба оппонента, и проговорило не громко: "Тихо сидеть, не дёргаться, или пристрелю, третьим будешь". Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Стас не двигался, да и желания не было делать глупости, находясь под прицелом. Вёртелся на языке вопрос: "Что это значит?". Но справедливо полагаю, что ответа не последует. Стас решил подождать. Понятное дело, что пауза не затянется, Екатерина или заговорит или прикончит своего любовника. Впрочем, она давно могла это сделать, если бы захотела. Пистолет с глушителем в её руках, плюс толстенные стены и перекрытия старой свадьбы не оставляют шансов, выстрелов никто не услышит. А если услышат, то ничего не поймут спросонья. Они хотели тебя убить, а мы тебе поможем, если ты поможешь нам, сказала Екатерина, не двигаясь с места и не опуская оружия. Тебе всё понятно? Судя по последней фразе, вид у Стаса был такой, что потребовалось уточнение в состоянии ли он вести беседу. А по голосу заметно, что торопится Катя, что объяснимо. Убитых хватит, и очень скоро. И вот в этот момент ей желательно оказаться подальше отсюда, но что-то держит, вернее кто-то, возможно, потерявший способность соображать. "Да", ответил Стас. "Понятно, что тут не понять. В симболи выборе у меня нет. Одно уточнение, если можно." Давай, разрешила ты. Мы это кто? Екатерина перехватила пистолет одной рукой, наклонилась, подхватила с полу сумку и бросила ее на стол, и все это не сводя составов взгляд. Вернулась в прежнее положение, глянула мельком на дверь. Точно торопится. А он тупит не по-детски. Не девушка теряет драгоценное время. Мы это диверсионно-разведывательная группа Аберра, сказала женщина. Находимся в городе Свисне этого года. Зачем? Не твоё дело. Важно одно. Ты знаешь про портал времени, и он нам нужен. Я не знаю, где он, перебил Стас. Знал бы, давно смылся бы отсюда. Екатерина поморщилась, злобно поджала губы и шагнула к Стасу, держа пистолет перед собой. Знают люди, которых ты ищешь, и мы поможем тебе. Сами найдём их. Да, найдём, она заметила недоверчивую усмешку на лице Стаса. Найдём. Наши возможности позволят сделать это быстрее, чем ты думаешь. Найдём и устроим вам встречу. Твоё дело опознать их. Затем ты сделаешь то, что должен, свершишь свой суд. Мы проведём тебя к порталу, и там расстанемся. Это не твоя война, так что выбирай: или ты поможешь нам, или я тебя пристрелю, а потом позвоню в милицию, объявлю тебя шпионом, убившим майора КВД и бдительного управа дома. Точно будто друг друг друга перестреляли. У тебя минута. Всё встало на свои места. Девица замаскирована агент фашистов. Новость о портале, понятное дело, не оставила её равнодушной. И ради блага великой Германии, Катя или как там её кличут, в личных делах пойдёт на многое. И скорее всего не врёт. Раз решилась на убийство, да ловка как аш, дрожь берёт. Два выстрела, два трупа. Вот это выдержка, вот это меткость. В славную школу девушка прошла, хорошие учителя были. тоже пойди, звание имеет и погоны. Изолегендировано на совесть. Катю с налёта от простой русской бабы ни за что не отличить. Что внешность, что речь, говорит бегло без акцента и водку по-нашему пьёт. Что ей тут надо, интересно? Следить в этой халупе не за кем, а появление гостя из будущего ни одной спецслужбе мира не по силу предугадать. Но сделка состоится, другого выбора у него нет. Самого Юдина не найти, об надежде получить ключ к порталу Немязкая гентора будет рыть землю, но кровника и дружка его сыщет. На рындовой притащит и оставит один на один. Ради такого исхода не грех и сделать ведь что? Предложению рад до смерти, а о портале посмотрим, чья возьмёт. Согласен, сказал Стас. Что имеешь обижать? Он глянул на отстранённо сосредоточенную Катерину, но та шутки не оценила. Подхватила со стола смартфон и банковскую карточку, бросила в сумку. Туда же отправила пистолет. Шагнула к вешалке, принялась одеваться и сказала, не поворачивая головы: "Пошли, надо убираться отсюда, пока их не начали искать". Есть другая квартира, тоже в центре. Надо добраться туда до рассвета, а в городе полно патрулей, и по ночам всё чаще стреляют. Значит, пойдём огородами. Шутка снова не удалась. Екатерина застегнула пальто, надела тёмный берет, выключила свет и скрылась за глазок двери. Приоткрыл её, выждал ее пару секунд и вышла в коридор. Стас перешагнул через ноги Лаврушина. Во что ты ввязался, дурак, бдительный? Зачем полез не в своё дело? Не там измены искал, а у тебя под носом обвера в с гнездо свили, а ты к бумажкам до названия города прикопался. Майору Слубянки на опознание вызвал. Мало тебя жизнь учила, раз не за грош пропал и дочь сиротой оставил. Стас вышел из комнаты на ходу, застёгивая шинель, посмотрел в сторону своей комнаты. Там остался Алюхинский планшет с прихваченными из храноцентра пистолетами внутри. Но вместе с Алюхинским ТТ там и остался. Всё равно по приходу обыщут, оружие придётся отдать, перебьются. Смартфона и карточки им за глаза хватит. Решив не отдавать в руки урага оружейа новейшего, да нынешнего дня, разумеется, Абраста, Стас закрыв комнату дверь, следом за Катериной пошёл к лестнице. Половицы на все лады стонали под подошвами, идти приходилось на носках. Напомогало слабо. Мысль была только об одном, чтобы никто из соседей не проснулся и не высунулся поинтересоваться, а куда эта парочка направляется на ночь глядя. Желающих не нашлось. По полутёмный коридор проскочили быстро и остановились на площадке. Екатерина постояла, прислушиваясь, и шагнула влево, к лестнице на последний этаж. Взбежала по стёртым ступеням, боком обошла белеющий в темноте рояль, добралась до окна и чем-то стукнула там еле слышно. Дертыхнулось сквозь зубы. Машина, разобрал Стас. Понятное дело. Товарищ майор приехал на служебном транспорте. В ней зона наверняка ждёт водители и давно ждёт. Как бы ни соскучился окончательно и не потащился на поиски начальства, значит, путь вниз им отрезан. Выклюзнуть незаметно не получится, учитывая постодвери и, и сама дверь, от грохота которой стены дрожат. придётся или чёрный ход искать, или в темпе придумывать способ как тихо, быстро и незаметно покинуть дом. Екатерина, судя по всему, думала о том же, прибралась вдоль лакированного бока величественного инструмента, постояла в раздумьях пару секунд и, закинув сумку на плечо, направилась к ведущему вверх ступени. С крыши вниз ведёт пожарная лестница, на ходу шёпотом объяснила она. По ней спустимся во двор, иди за мной. ез запрыгла вверх через ступеньку. Стас едва поспевал за Катериной, задевал плечами стенки узкий кишки прохода, и пару раз едва не потерял фуражку. Запнулся ящик с песком, занимавший половину коридора. Деревянный короб перевернулся, песок шорохом посыпался вниз. Катерина оглянулась на ходу, но промолчала. Пригнулась и первая оказалась у тонкой низенькой дверцы, толкнула её и выскочила на крышу. Ветер тут гулял по-прежнему резкий и ледяной. В воздухе пахло зимой. Свежесть перебивал запах гари, едва заметный, но отчётливый. Но как и 2 часа назад ни единого огонька, куда ни глянь, ни искорки, ни намёка на неё. Значит, горело после налёта. Огонь давно потушен, и что-то дотлевает неподалёку. Стас посмотрел по сторонам, но кроме чёрных силуэтов домов и зданий на чёрном же, серыми разводами небе, ничего не увидел. Да и некогда было, он и так отставал, приходилось догонять. Быстро торопила Екатерина. Она ловко шла по гребню крыши, обогнула дымоход и сбежала по скату вниз, остановилась у ограждения, сваренного из хилых, несерьёзных металлических планок. Прошла вдоль них, придерживаясь рукой, глянула вниз. Вот она. Стас уже сам видел чёрную машину у крыльца с колоннами. Вроде МКА, она же ГАЗ М1. С плоской крышей, широкой подножкой и запаской, закреплённой рядом с водительской дверью. Газ поблескивал в темноте боками, двигатель не работал, изнутри не доносилось ни звука. Но это лишь на первый взгляд. Стас разобрал негромкий шорох и тихий звон. Из окна машины вылетела крохотная багровая звёздочка и сразу пропала. Ветер принёс запах табачного дыма. На месте водителя почти час уже сидит и развлекается как может. Интересно, насколько его хватит? Сколько должно времени пройти, чтобы он обеспокоился? что начальство запаздывает. Не подался это самое начальство искать, или у них там на этот случай инструкции имеются. Проверять не хотелось, тем более что обещанная лестница уже была близка. Катерина стояла рядом и прилаживала сумку на плечо, готовясь спуститься вниз. Стас подошёл, взялся за торчащие над кровлей металлические пруты, встряхнул, дёрнул как следует, но те не схлопнулись. Лаврошено спасибо. Всё порученному хозяйству про дом содержал в полном порядке. Стас посмотрел вниз. Отсюда не разобрать, но вроде ступени заканчиваются метрах в двух над землёй. Дальше постая послучье осенне клумбы, за ней полисадника и ограды, через которую перешагнуть можно. Пошёл, приказала Катерина. Как спрыгнешь, сразу беги к забору, я догоню. Давай. Она стояла совсем близко и смотрела в упор. Взгляд её стал тяжёлым, злым. Стас чувствовал, как та психует, но старается не подавать виду, из последних сил держит себя в руках. Хотя чего ей дергаться? В сумке, что обеими руками сжала, убойно аргументы имеется. Двое уже с Финцева в гостинице ответили, третий пока в планах, но по счастью, весьма далёнах. Только после вас. Шутка получилась комканая. Екатерина сделала вид, что перестала понимать по-русски. Да и от порыва ледяного ветра у Стаса перехватило горло. Откашливаясь, он взялся за поручни, встал на первую перекладину и начал медленно спускаться, держась о ледяные прутья. Лестницу приковали к стене едва ли не впритык. Стас успел ободрать костяшки пальцев, когда очередная ступеньки внизу не оказалась. Он глянул под ноги. Всё, надо прыгать. До земли, вернее, до выложенной кирпичом дорожки под домом метра полтора или чуть больше. Стас присел, ухватился за нижнюю перекладину и спрыгнул. Разажал пальцы, приземлился благополучно, и шума при этом произвёл немного. Во всяком случае, в эмке его никто не видел и не слышал. Выжил ещё пару секунд и побежал. Как и было приказано, прочь от дома, к деревянной ограде, остановился у белого углового столбика. Стас раздвинул ветки кустов, посмотрел на улицу. Пусто, тихо. Окна в домах напротив тёмны. Со стороны бараков доносится что-то тоскливое, то ли плачет кто-то, то ли воет, но не разобрать далеко. Продковато постукивают под ветром ветки старых лип над головой. В траве что-то загадочно шуршит. И тут точно прожектор включили. Глаза ударил свет, раздался гул двигателя. Стас зажмурился и вздрогнул. Успел только заметить, что по дороге проскочила машина грузовик с открытыми бортами. Нам было кто внутри или нет заметить он не успел. Машина свернула и умочалась в сторону реки. Пошли. Он и не слышал, как Катерина оказалась рядом. Такая же взвинченная, как пару минут назад на крыше. Собранная, голос твёрдый, выражение нетерпелищей. Неудивительно. Такой ценный источник информации за Арканилой, теперь надо доставить его по адресу. Тут любой занервничает, мягко говоря. "Далеко идти?" спросил Стас. "Час или полтора, как получится", уклончиво ответила она. "Иди рядом со мной, без глупости. И помни, если что, стрелять я в тебя не буду, незачем, сам понимаешь. Беги на все четыре стороны, до первого патруля. Вот они-то с тобой церемониться не станут". Никакое удостоверение не поможет, товарищ лейтенант. И улыбнулась впервые за всё время после того, как майор и оправ в дом вломились в её комнату. Знаю, Стас промолчал. Да, патроны она тратить на него не будет. Не потребуется. Расчёт верен. Они нужны друг другу. И ещё неизвестно, какая сделки больше пользы выйдет. Куда ж я тебя денусь? сказал Стас и приобнял Катерину. Мы с тобой, голубы, теперь как попугайчики-неразлучники. Это птички такие декоративные, они всегда парами живут, в одной клетке. И если одна сдохнет, то сразу следом за ней и вторая туда же. Не живут они поодиночке. Катерина дёрнула плечом, отвернулась и ловко подобрав юбку, перелезла через ограду. Дождалась Стаса и, не глядя на него, направилась на другую сторону улицы, держа руки в карманах пальто и придерживая сумку локтем к боку. шли действительно огородами, какими-то глухими переулками, мимо неприглядного вида нежелых зданий с глухими стенами, мимо вораков и старых низких домов, необитаемых, судя по их заколоченным дверям и окнам, а кое-где, как удалось рассмотреть тасы и закрытых на основательные амбарные замки. Сам он давно потерялся и даже предположить не мог, где они сейчас находятся. Помнил только, как перебежали ордынку, пригибаясь точно воры, и прошмыгнули в щель между домов. на жилых домах это он помнил точно. Хоть стояла вокруг кромешная тьма, зато обострившийся слух ловил все звуки: и голоса людей, и мяуканье кошки, и плач ребёнка. Но ордынка быстро осталась позади. Снова пошли бараки, далабазы, кое-где перемежавшиеся вовсе уж деревянскобвидо домами, спичными трубами, огородиками за оградами и запахами, не оставлявшими сомнения в том, что где-то рядом держали скотину. Катерина забирала Левея, шла уверенно, смотрела только перед собой, и настаса внимания почти не обращала, держалась на полшага позади и справа, точно канвой, отчего воспоминания нахлынули сплошь неприятные, тяжёлые, и отделаться от них в тишине и мраке возможном не представлялось. Ещё поворот, ещё улица за ним, снова узкий кривой переулок, зато стамтрайны рельсами посреди проезжей части. Стены дома На противоположной стороне улицы выхватили из темноты свет фар. Катерина среагировала первой, толкнула Стаса в подвернувшиеся проволоки, в последний момент оказался рядом. По улице пролетела МКАД, точь-в-точь как та, что осталась у подъезда Сушкинскогосайда. Свет фар метнулся вверх. Машина выскочила на пригорок. Пятницкая. Успел прочесть Стас с надписной на таблички, и снова стало темно. Постояли ещё немного, прислушиваясь к звукам с улицы, и направились дальше. Екатерина ускорила шаг. Шла очень быстро, наклоняла голову и отворачивалась от бьющего в лицо ветра. Сквозняк по крывым ульцам гулял отменный. Пахло сыростью, воздух стал влажным. Впереди была река, но путь к ней оказался отрезан двухметровым деревянным щитовым забором и остатками большого кирпичного здания за ним. Наследь бамбёшки не похоже, да и здание, судя по виду, было нежилое. Очень уж окна узкие и высокие. А стена метро полтора толщиной. Перед двойной церковью сломали. Теперь метро строят, сказала Катерина. Они проскочили мимо развалин и оказались на Воскресенской улице, уводящей в низ. Тротуары тут отсутствовали, топать пришлось по проезжей части, что Катерино заметно нервировало. Она даже оглянулась два или три раза. Иstas её тревогу разделял. Случишь, что убежать мне куда? Застройка старая, Дома стоят вплотную друг к другу, и тянутся с обеих сторон нескончаемые ленты. Беглец сам остаётся только под землю провалиться или взлететь. Впрочем, повезло. Никто ему навстречу не попался, как и до того, ни людей, ни собак, как и ни одного светлого пятна. Стоят на тротуарах мёртвые чёрные фонари, но освещение выключено и заработает только через полгода, весной сорок второго, когда соком снимут с неба маскировку. И доносит ветром нечёткие дальние звуки Машина где-то проехала, дочётливый да стал плеск воды. Впереди мост, притопредело к Екатерине, и можно нарваться на патруль. Поэтому идём быстро. Если заметят, беги вправо. Там трёхэтажный дом, за ним сквер и ещё дом. Там был пожар, и всё сгорело, только стены остались. Ждёшь меня там, пошли. Теперь сумку она повесила на согнутую в локте левую руку, правую придерживала за ручки. расстегнула заранее, чтобы если застукут, времени не терять. Но обошлось. Понастилу деревянного моста над каналом проскочили без приключений. Добежали до того самого трёхэтажного дома и остановились перевести дух. Ветер здесь зверствовал, гремел железом, воняло гарью от близкого пожарища. Екатерина оглянула вверх. Стас поднял голову, посмотрел на небо. Такое же тёмное и глубокое, как 2 часа назад. Ни намёка на рассвет. Только туч серых густых стало больше к снегопаду дело не иначе тебе не продержаться ещё несколько часов что им сейчас только на руку ночь их скроет но и подножку поставит в любой момент вы бы им под ногами не счесть угодишь в одно набего и готово дело а впереди ждало испытание посерьёзнее метрах в 100 отсюда начинается большой устинский мост громадина в два пролёта длиной и по пути всякое может приключиться Топой. Петток Ноласта Сокотерина вытащила из сумки пистолет с глушителем, спрятала оружие под пальто и качнула головой в сторону моста, поправила выбившиеся из-под беретки волосы. Стас постоял ещё, выглядываясь в тьму перед собой и вышел на открытое место. Немедленно налетел ветер, обхватил со всех сторон, толкая вперёд и оттаскивая обратно одновременно. Стас опустил голову и смотрел в бок. Там поблескивали трамвайные рельсы. Ветер подвывал, в лицо плескалась вода. Исстасо указала, что река поднялась очень высоко, как в половодье, под самой арки пролётов, и волны вот-вот перехлестнут через ограждение и зальют мост. Ближе к середине пути ощущения стали вовсе уж нереальными. Казалось, что мост развернуло по течению, и его стремительно сносит вниз. Да только по сторонам ничего не видно. Точно не город вокруг, а пустое пространство на сотни километров, и нет там ни единой живой души. Его ударили между лапок. Рванули за рукав и потащили в бок. Истас не успел ничего понять, когда оказался в суажорной решётке ограждения. Катерина стояла перед ним, и зажимала его свободную ладонь у рот, сжимая в другой пистолет. Куда ты лезешь? Не видишь, что ли? Патруль идёт, зло прошептала она, и отогнала Истаса к фонарному столбу. Стой тут и молчи, чтобы не произошло. Он по-прежнему не слышал ничего, кроме воя ветра и шума воды. Он остановился, где приказали. Прижал рукой к макушке фуражку и поднял воротник шинели. Екатерина стояла рядом, всматривалась в темноту, вытянулась в струнку и только что не принюхивалась. И тут он наконец услышал звуки шагов и тихие голоса. Приближались. Похоже, трое шли они по проезжей части. Стас слышал, как лязгнул металл, то ли упало что-то на рельсы, то ли задели их чем-то. Он прижался плечом к столбу, осознавая, что укрытий никакое. На больше ничего по близости нет, да и искать не когда. Присел на корточки, надеясь уместиться за широким основанием опоры освещения. Обернулся. Точно, трое в темноте видны их силуэты, но не чёткие, размытые, полустёртые темнотой. Точнее, не люди идут, а духи бестелесные. Стас от души понаделся, что со стороны он выглядит точно такой же бесплотной тенью. Повернул голову и увидел Катерину. Та спела бешемно перебраться через решётку ограждения, стояла на узком выступе над рекой и целилась в патрульных. А те уже поравнялись с ней, шли на манер жоравлиного клина. Впереди командир, но цвета на шипах и знаков различия не разобрать. И непонятно, армейские товарищи это или доблестная милиция. В шаге позади двое пехотёнах. Тяжёлые сапоги грохочут обоцелевшую здесь брусчатку и рельсы. Шанели перехвачены ремнями. У командира на боку кубара. Он идёт, отвернувшись от ветра, и как и Стас придерживает фуражку. Бойцы с винтовками за спинной бредут следом, переговариваются на ходу, но слов не разобрать. Их уносит ветром. Идут медленно, да против ветра особо и не разбежишься, матерятся вполголоса. Стас затаил дыхание. Повернул голову, глянул на Катерину. Та застыла, цепившись свободной рукой в решётку, и повернулась в сторону патруля, не опуская и пистолет. И Стас видел, как оружие худоном ходит в её руках. Катерина легла животом на перила, перехватила пистолет снизу второй рукой и замерла. Стасу даже послышался короткий жестяной звук, как бывает, когда опускают предохранитель. Обернулся ещё раз. Троица остановилась, вернее, замешкались бойцы. Они повернулись к ветру, спиной согнулись, закрываясь от ледяных порывов лица руками. Мигкнул, и моментально пропала ганёк зажжённой спички. Ветер принёс запах крепкого табака. Нашли место. Их командир думал так же. Он обернулся, натянув фуражку на нос и рявкнул, перекрывая ветер. Не курить, кому сказано? Потерпеть 2 часа не можете, сукины дети? Фриццев фриманиваете. Бойцы воровато затянулись по два раза, побросали куриво. иначе мы свет стоят, потеря начался, двинули дальше. Из услышанного Стас понял, что по городу они таскаются уже 5 или 6 часов, что не ели со вчерашнего дня, что смены нет и не предвидится. И что курить они будут, слети сейчас на Москву хоть все армады Люфтваффе. Что-то тяжёлое и глухо стукнуло за спиной. Стас обернулся. Катерина прибралась через решётку, привалилась к ней и тяжело дышала. Стас шагнул к женщине, но та подняла пистолет. проговорила хрипло. "Стой, где стоишь, не дёргайся". Он отступил, вернулся к столбу и осмотрелся. Ничего, они снова одни на этом мосту. Патруль давно исчез из виду. "Двигай", услышало он, повернулся и пошёл вперёд, поднимавшаяся из темноты тёмные, как утёс многоэтажные громады на другой стороне реки. Катерина быстро шла следом, и как только миновали мост и прибежали абсолютно пустую солянку, увела в переулке. Метод разплошь между деревянных сараев. Здесь к Атерине пришлось пойти первой. В переплетении улочек она ориентировалась отлично, шла уверенно, да ещё и препятствия вроде глубоких заполненных водой колодцев умудрялась углядеть заранее и обойти. Впрочем, петляли здесь недолго. Вышли в кривой дожити Хохловский переулок и взяли правее, по Покровскому бульвару. Прошли мимо старинного двухэтажного дома с жёлтым фасадом, миновали сквер, повернули ещё раз Справа в темноте билели церковные стены, купола были почти неразличимы в чёрном небе, а вот с крестами, они или без Стас не видел. Быстро прошли вдоль ограды и закрытых на огромный замок ворот. Справа потянулся кирпичный забор, слева чернел проулок. Шаг, ещё один, и они дружно остановились. Теперь и Стас отлично слышал звуки шагов. Снова приближались несколько человек, и довольно быстро, почти бегом, даже не поспети. Стас ночью осмелчился отлично видеть в темноте. Не заметил, как из-под проволка выбежал человек. Выбежал, оглянулся торопливо и шарахнулся по тротуару, туда-сюда, не знаю, что делать дальше. Стаса и Екатерину он не видел, да и мудреной их было разглядеть. Забор тут делал изгиб. из гип, и за него-то они и наблюдали за происходящим, оставаясь невидимыми. А тот на тротуаре решился. Кинулся к церковной ограде, бежал со всех ног, прижимая к животу то ли мешок, то ли узел. Но следом настигали двое. Они выскочили с проволка, разбежались по обеим сторонам улицы и мчались дальше, обходя того с мешком с двух сторон. И тут Стасов увидел четвёртого. Он, быстрее тени, пересек улицу и бросился человеку под ноги. Глухой крик, треск, звуки ударов. На жертву стояли все трое, и остервенело били его, чем придётся. Тот орал не своим голосом, пытался отбиваться, но слабел с каждым ударом и скоро сопротивляться перестал, только закрывал голову руками. Стас не выдержал, шагнул на проезжую часть, далеко собрался. Спросила Катерина. Она уже прошла вперёд, но видя, что Стас идти за ней не торопится, вернулась. Крик боли рвал тишину, бил по нервам, а троица продолжала своё дело. Крики перешли в стоны. Мешок оرتлел на тротуар под ноги нападавшим. Один из них нагнулся и рукой с размаху ударил лежащего по земле ещё раз. Затем ещё. "Вестас", -образил. "Что только что на его глазах" Зарезали человека. Его, кажется, убили. Стас не отрываясь смотрел туда. А ты сходи, посмотри, может, и тебе заодно кишки выпустят, проговорила Катерина. Иди, помоги. Может, успеешь ещё. Только не забудь, что тебе самому кроме нас никто не поможет. Поднялась внутри волна злобы, смешанность бессилием, поднялась и опала. Стас смотрел, как трое обыскивают убитого, как переворачивают его сбоку на бок, нахлопывают карманы. И как подрываются моментально, сматываются в тот самый проволок, прихватив с собой мешок, услышав свист и крики. "Стоять, милиция!" Да и игрался дурак. Катерина казалась сейчас вцепится Стасу на ксеме в лицо. "Помогайщих, хрен, вбежим!" и толкнула Стаса перед собой, подгоняя, побежала следом прочь от криков, свистков и топота ног за спиной. Напоследок Стас только и успел увидеть, что к убитому прибежали трое. Остановились на несколько секунд, которых хватило, чтобы понять, что человек мёртв, постояли, прислушиваясь, и побежали на звуки шагов, следом за Стасом и Екатериной. Она та уже обогнала, мчалась впереди, не оглядывалась, не сбавляла ход. Повернула один раз, второй, пробежала через двор, вылетела пода́ркой и снова повела куда-то вниз, к длинным, без окон, без дверей баракам. Ещё орка, ещё двор, колодец, дом с тёмными окнами за ним, стереющие на глазах небо и топот со спиной. Уже глуше, но всё ещё близко, слишком близко, чтобы остановиться и перевести дух. Никогда нельзя, сдохни, но беги. Если схватят конец с боем, конец всему. Истас бежал, смотрел только под ноги, по сторонам не глядя. Сердце колотилось где-то в горле, перед глазами плавали алые рваные круги. Когда Катерина сбавила шаг, обернулась и наконец остановилась. Это был один из обычных дворов с лавочками, клумбами и детскими качелями. Ничего примечательного. Построенный буквой П, дом расступался справа, и за ним виднелась широкая пустая улица и дома с затейливыми фигурами или пниные по фасаду на другой её стороне. Место показалось то ассо знакомым, но сделать ещё пару шагов и проверить себя не было сил. Катерина стояла рядом. Она стяฉла с головы беретку и мотала волосами. Тяжело дышала и откашливалась. Стас понимал, что выглядит не лучше. "Отвязались", сказала Катерина и улыбнулась. Думала всё, стрелять придётся. "Повезло тебе". Стас сел на бортик и расстегнул ворота гимнастёрки под Шенгелем, задрал голову. Окна на всех шести этажах закрыты наглухо, завешены чёрной тканью, а кое-где и заклеены крест-накрест белыми бумажными полосками. Кажется, что пустые окна, но кто поручится, что не следит сверху за обстановкой во дворе? Бдительный жилец вроде ловрушен, и не накручивает в эту минуту диск телефона, набирая короткий заветный номер. Катерина нахлабучила берет, перекинула сумку на другую руку и обернулась. Стас поднялся с бровки и, передав желание заложить руки за спину, пошёл вперёд, глядя на затейливый декор дома напротив. Змеи, драконы, ящерицы, зонтики, восточные фонарики, пагоды на крыше. Знаменитый чайный дом на Мясницкой. незародованные позднейшими переделками представал во всей красе в мутных сумерках октябрьского утра Стас притормозил, разглядывая это чудо так, точно видел впервые в жизни. Но подошла Катерина, взяла под руку, пошла рядом, и вовремя уже показались первые прохожие. Две женщины шли в сторону Лубянки. Они с подлобья оглядели парочку и зашагали дальше. Катерина пошла вправо. Дома тут были высокие, громоздились на улице. Она вильнула вправо, затем выровнялась и пошла немного в горку. Поднялись, остановились у почтамта. Стас посмотрел туда. Огромные деревянные двери на замке, на крыльце под околонными мосыр. Повсеместно видно закрытое здание до лучших времён. Дальше через дорогу виден павильон станции метро. Рядом оживлённо человек 10, если не больше. Стремятся кто под землю, кто наоборот, и бегут мимо, не глядя на прохожих. Звени трамвай проезжает мимо, тормозит на остановке, высаживает пассажиров. Пришли. Екатерина качнула головой в сторону Сретенского бульвара. Стас глянул туда. Площадь пустая, если не считать двух грозвяков и трамвая. Дома вокруг направо уходит чистопродный бульвар с деревянным мукубом на месте памятника Грибоедову. А вот налево тоже дом, самое обычное в 6 или 7 этажей. По виду из тех, что до революции называли доходными. В нём наверняка полно разделённых на комнатушки коммуналок, населённых работягами и прочим народом попроще. И всё бы ничего, дом как дом, да стоит он удачный. Так удачный, что непонятно, пока радоваться, плакать или лежать зубы от накатившей вдруг злости, смешной с недоумением и даже обидой. Насмешка судьбы в чистом виде, в самом незамутнённом, дистиллированном и стерильном виде. Назовите как хотите, Ибо стоит домя как аккурат в том самом месте бульвара, где через полвека построят офис Поскодного Гран-Тойло, центральный офис, откуда и выехал в тот чёрный день Юдин, или куда торопился, опаздывая на час лишним. Из-за него продержали в пробке скорую, из-за него умер Лёшка, а потом Элера решила, что здесь её ничего больше не держит. И вот судьба замыкает круг, приводит в исходную точку, подоскав до этого изрядно. Я едва ли не стал света выдернув. Всё, Юдина, тебе точно конец. Я сам подумал, а точно шепнул кто-то на ухо, да так уверенно, что и сомневаться грех. Под руку с Катериной Стас перебежал рельсы перед мысленно ползущим дровобаем, остановился пропустить чёрную эмку и покаждал, глянул себе под ноги, потом осмотрелся уже внимательно. Вся площадь, сколько хватало глаз, раскрашена в разноцветные квадраты, прямоугольники. Зелёные, серые и чёрные. Точно группа детсадовцев на совесть потрудилась и не мелками, а краской, хорошей краской, стойкой. Ей ни дождь, ни подошвы прохожих, ни протекторы колёс нипочём. Держится себе, придавая и площади, и бульвару неуместный праздничный вид. А дальше не легче. Дом слева от чистых прудов закравает щиты, а на них деревья нарисованы, ёлки, берёзы и, кажется, клёны. А дальше и вовсе что-то вроде обычной маскировочной сетки с крыши свисает, да только не сетка это. Ибо взяться её здесь и сейчас по понятным причинам не откуда. Но рассмотреть всё хорошенько он не успел. Катерина потащила его дальше, и через несколько секунд они оказались перед крайним подъездом старого дома с зелёным фасадом. Здесь уже оживлённо: двери хлопали, слышался топот ног по лестницам и голоса, смех, крики, ругань. Выбежили из подъезда три подростка один за другим, оглядели набегов устаса и Екатерину, рванули на переганке через площадь к метро. Встретившись в дверях пожилая женщина, закутанная в тёплый платок поверх пальто с меховым воротником, недовольно посмотрела на входящих и посторонилась. Шестой этаж. Предупредила Катерину и повела Стаса за собой вверх по лестнице. Второй, тош третий, четвёртый. Везде одно и то же. По три двери на площадке. Пол выложен мелкой коричневой и белой плиткой, местами выбитой, местами доживающей последние дни. Высокие потолки, высокие окна, закрытые деревянными щитами, из-за которых едва пробивается мутный свет, отчего в подъезде сумрачно, как перед дождём. Стены выкрашены зелёной краской. Сверху несребимая во все времена наскальная живопись: рисунки, признания, проклятия, среди последних много нецензурных. Эхо был голоса из-за всех дверей народ снаёт по лестнице вверх вниз суета и самотоха нон-стоп точно от подножия крышки улья поднимаешься добрались наконец под любопытными взглядами и шепотком за спинной на которойкатерина ни малейшего внимания не обратила остановилась у коричневой деревянной двери справа достала ключ и повернула в замке за мной иди она протянула створку на себя за дверью оказался длинющий коридор В торце он заканчивался двумя белыми дверями, ещё череда дверей тянулась право и слева. Под потолком единственная тусклая лампочка. Пахнет пригоревшей едой, табачным дымом и душной кислятиной, точно в общаге. Да это и есть самая настоящая общага. Только живут здесь не раздолбаи студенты и не вахтовики, а народ самый разный от младенцев до стариков. Один такой, в чересчур длинных для него штанах и когда-то белой майке, выпалs именно встречу. постоял в дверях своей комнаты, рассматривая в полумраке лица гостей. Ухмыльнулся во весь рот и стал учуял запах перегар. "Катерина, даwink тебе не видно, но хахале я привело, смотрю, где-то осёкся". Выпрямился, узрев на шевке и петлице на форме хахале. Закрыл рот и бросился в свою берлогу. Но захлопнуть дверь не успел. Это за него сделала Катерина, от души грохнув на ходу створкой. Дед коротко буркнул что-то с той стороны и заткнулся. Шли дальше, миновали ещё две двери, когда коридор сделал неожиданный поворот. За ним оказались ещё две двери и общая кухня. Стас разглядел три заставленных посуды стола, огромную плиту с дымящимися кастрюлями и людей. Две пожилые женщины и мужичок, немного помоложе, завистливая детка, стояли в стасу в полуоборота и смотрели вверх, на что именно он не видел. Но через мгновение всё стало понятно. Раздались позывные радиостанции, а следом Хорошо знакомы тревожные и торжественные тенора диктора. В течение 14 октября положение на западном фронте ухудшилось. Превосходящими силами противника удалось прорвать линию нашей обороны. Страна и правительство в смертельной опасности. Наши войска ведут ожесточённые бои на ближних постах к Москве. А смысл слов Стас не думал, крутилось в голове одно. Ведь и здесь присутствующих никому не в домяк, что говорит Левитан из Свердловской, и не потому, что входят в топ-10 тех, чья судьба волнует лично Гитлера, приказавшего повесить его незамедлительно, как только немцы возьмут Москву. Главный голос страны, то же оружие, но сейчас сам себе не принадлежит. И охраняют его, как и самого вождя, денные и ночные. И по приказу Сталина в сводке должен читать только этот голос и никакой другой. Дальше гренал марш. Женщины зачем-то принялись креститься, а мужичок потёр ладони, подтянул сподавшие, неуловимо напоминавшие триники полосатые штаны и заявил радостно: "Ну вот, я же вам говорил, уже скоро Москву со дня на день затут, и может, уже завтра по радио скажут". Готенмарн и осёкся, заметив в коридоре Стасса, побледнел. Возмокло лисины и обратился взглядом совершенно бесшумно и стремительно, точной не было его здесь. Катерина повернула голову и по этому движению, поддрогвшему уголку губ, Стас видел, что та едва сдерживает улыбку, но только намек. Лицо её снова стало бесстрастным. Она кивнула перепуганным тёткам и постучала в первую от поворота дверь. Просто постучала, обычно, как делают соседи, зашедшие попросить в долг соль или спички. Ей открыли незамедлительно, точно только того и ждали. Комнат за дверью оказалось две. Это единственное, что успел заметить Стас прежде, чем Катерина втолкнула его в крохотный предбанник. Дверзьясь за спиной захлопнулась, лязгнул замок. Стас услышал чьё-то далёкий удивлённый голос, но слов не разобрал, да и не до того было. Катерина тащила его дальше вправо, в верном проёме появился человек, отступил, пропуская гостя вперёд и перебросился с Катериной парой слов. Стасов слышал только вызванные законным изумлением, кто это? И ещё пару наводящих вопросов об умственных способностях Екатерины. Так грызнулось на ходу, вслед за Стасом вошла в комнату. Вытащила из-под круглого стола стул с высокой спинкой, уселась, откинулась с видимым облегчением и положила ногу на ногу. Хозяева же напротив проходить в комнату не торопились, но дверку за собой прикрыли. Стали по обе стороны и не сводили со Стаса глаз. Их руки держали одинаково в области брючного ремня за спиной, где надо полагать, у каждого располагалось кобура с оружием. Стас огляделся. Комната небольшая, из мебели стол, пара стульев и диван у стены напротив. Вместо паркета под ногами обычные облезлые доски. Липнины и прочих изъясков не наблюдается. Потолок покрыт причудливой формы жёлтыми пятнами, особенно в углу окна, завешенного чёрным одеялом. Лоза привыклых полумраков, теперь Стас рассматривал хозяев. Одежда на них неброская, серая, коричневая, заметно поношенная, но ещё крепкая, как и обувь. Оба примерно одного роста, но тот, что справа, крупнее. Рожи пошире и по мрачнее на парня. Поджарвы, но не худова. Чем-то неуловимо похоже на таксу переростка. Так же тянет шею и водит носом, точно принюхивается. И оба ведут себя спокойно. Не суетятся, не дёргаются, с расспросами не лезут. Держат Стаса, ловят каждое движение и молчат. Пауза, пожалуй, что и затянулась. Стас расстегнул шинель и плюхнулся на диван, оказавшийся точно напротив Катерины. Ухмыльнулся, глядя на неё, а та eyebровью не повела. Открыла сумкою заглянула в неё с таким видом, точно пудреницу искала. Потом проговорила: "Этот человек останется здесь, пока не придёт пора использовать его. Он знает достаточно, чтобы быть нам полезным". Поднялась, не опуская из рук сумку, шагнула к двери. пойдём, а ты, Вася, тут пока побудь. Можно не обыскивать, у него ничего при себе нет, я проверила. Отстался у него крылась короткая еле заметная хмылка на лице широкомордового Васи. Он отошёл от двери и пропустил Катерину и напарника в коридор, сел на освободившийся стул. Стаз взглянул на сторожа, зевнул и принялся изучать орнамент на изрядне потёртых зелёных с золотыми вензелями обоях, помнявших, судя по их виду, ещё времена царя-батюшки. А сам краемком глаза держал Ваську с абсолютной рязанской физиономией и короткими пальцами, сжимавшими рукоятку не взнащай появившегося на коленях пистолета. Вася, Катя, Коля, или как там второго кличут? Чисто пионерский отряд, а не разведывательно-диверсионная группа, как она их всех недавно отрекомендовала. Может, врёт Катерина? Хотя, если вспомнить, как они сюда добирались, Стас отвернулся, но на чёрное одеяло смотреть было неинтересно. Из коридора не доносилось ни звука, зато за стеной старелки репродукторы один за другим несли торжественные и браворные марши. Точной другой музыки за крамах радиостанции и не существовало. Но нет, их череду сменила песня, знакомая: про руки, крылья и пламенный мотор. Но странная какая-то, в новом исполнении или или это очередной марш только нацистский? Он же Хорст Бессель, музыка из которого, как шепотом утверждали злые языки, советские композиторы уфриццев и позаимствовали. Стас прислушался, и хоть в немецком был не особо силён, сразу понял, что хор поёт не по-русски. В мелодии нет привычного задора и оптимизма. Зато в наличии обречённость и отчаянная решимость в намерении идти до конца. Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн. глядят на свастику с надеждой, миллионы день тьму прорвёт, даст хлеб и волю он. Ничего себе, пронеслось в голове. Вася сидел с прежней непробиваемой рожей, и было непонятно, слышит он песню или нет. Но та заглохла после второго куплета, в эфире образовалась кратковременная тишина, прерванная на этот раз чем-то классическим исполнением солидного оперного баса. Наш ум в коридоре Вася не отреагировал, так и сидел, не сводя со Стаса глаз. Но поднялся сразу, как только Катерина оказалась в комнате. Второй, так сообразный, остался в коридоре и одевался на ходу, торопливо застёгивал пуговицы великоватого для него тёмного пальто, одновременно поглядывая на гостью. С некоторым удивлением и даже любопытством. Интересно, как она ему всё преподнесла? Про ядерное оружие рассказала или мобильник предъявила? Но видно, что убедила больную старужу товарища в аду шевлённые. Мы уходим. Вася кивнул едва заметно. Катерина взглянула на Стаса и отвела взгляд, продолжая распоряжаться. Останешься здесь, повторяю, с ним ничего не должно случиться, он важен для нас. Она вышла из комнаты. Стас услышал, как хлопнула входная дверь, негромко лязгнул замок. Вася выглянул из коридора и тут же пропал, прикрыл за собой дверь. наможно не сомневаться, что если не в коридоре сидит, то в комнате напротив обосновался, держа всю квартиру под контролем. Хотя отсюда бежать-то некуда, если только спрыгнуть с шестого этажа. Стас подошёл к окну, отодвинул край тяжёлого пыльного одеяла, посмотрел вниз и по сторонам. Взгляд открылся на заглядение, на площадь, расчерченную квадратами, сосоты напоминавшими дома, на сами здания, на кусочек пруда, покрытого тонким льдом. Носипнуешь золотыми листьями дорожки бульвара, найдешь нитку за деревьями, на крыше зданий. Дальше вроде Лубянка, ещё без громады детского мира. Крыша большого театра рядом с ним череда высоких старых зданий. Отсюда даже Кремлёвские башни видны. Правда, нечётко, точно в дымке или в тумане. И звёзды куда-то подевались. Может, сняли их, как Кристина куполах, или закрыли чем, чтобы не светились те в темноте, не приманивали немцев. когда вечё командир на мосту вородился, потеряв своих бойцов по матери. Стас задёрнул одеяло, прошёлся по комнате, у двери остановился и прислушался. Чёрт его знает, вроде тихо. Вася, если и там, то сидит тише мыши. И тоже ждёт, что дальше последует. А разделяет их тонкая створка, и прострелить её плёвое дело. Он грохнул по двери кулаком, распахнул её, и Вася вырз в конце предбанника, как лист перед травой. смотрел вопросительно и вместе с тем спокойно, видя, что объект порог переступать не торопится, и вообще к активным действиям не расположен. Мне в сортир, сказал Стас. Дверь открой. Безмолвная Вася просьбу выполнил. В общем, коридор оказался первым, и отошёл в бок, пропуская Стаса. Тот сделал шаг, другой, обернулся. Вася шёл следом, держался немного позади и делал вид, что просто погулять вышел. выхватил за локоть пробегавшую мимо пухлую дамочку, шепнул ей что-то. Та фыркнула, вырвалась и застменила дальше, а кавалер смотрел не вслед, а на ценный экземпляр, ждущий в своей очереди в торце коридора в одной из белых дверей. На выходе ждало то же самое. Вася подпирал стенку и держал перед собой газету. Увидел Стаса, газету аккуратно сложил, гостя встретил, проводил и дверку за дорогим гостем закрыл, не забыв несколько раз провернуть ключ в замке. Стас вернулся на диван, посмотрел в потолок и зевнул уже натурально. Спать хотелось до чёртиков. Что и понятно, ночь-то он не сныглядел. За стеной было тихо. Вася тоже признаков жизни не подавал. Только с улицы неслись звонки трамвая, гудки машин и крики. Стас лёг на диван, вытянулся, закинул руки за голову. Вспомнилось, как шатался тут днём и ночью. Как сидел в круглосуточные кафешки у метро. На небоскрёб Грантвеловский и нефтяную вышку у его главного входа глядя, и прикидывала, как бы попасть внутрь, как до Юдина добраться. И так прикидывала и так, да только знала заранее, что выше первого уровня ему не пройти. Охрана мегом скротит и слушать не станет. А дальше уж обо все грустные мысли пошли, о том, как глупо и нескладно всё получилось. Не зряка Врыгин ржал, что твой конь С этими мыслями Стас и заснул, немало за свою жизнь и ближайшее будущее не беспокоюсь. А чего волноваться? Нужен он им. Этой кошке ясно. А пока юдины будут искать, неделю провозится, не меньше, даже с их возможностями. Так что пули в голову или ножа под ребро можно не опасаться. Опасаться надо было другого. Он понял это, когда дом тряхнуло, а стены качнулись как от близкого взрыва, звякнули стёкла с потолка, Не крупными хлопьями посыпалась побелка. Стас вскочил и закрутил головой в потёмках, не понимая с просонью, что происходит. Берсия была одна. Снова начался налёт, и снаряд упал где-то недалеко. Странно только, что звука разрыва он не слышал и проснулся от качки. И вои сирен не слыхать, и самолётов всё не так, как прошлой ночью. Кажется, что просто землю трохнуло. Он оказался у окна, приоткроза навеску. Нет, всё спокойно. Никто не бежит, не торопится в укрытие, к ближайшей станции метро. Напротив, все стоят как вкопанные, озираются по сторонам. Кто-то задрал голову к небу, но там ничего, кроме серебристой туши аэростата за ограждение. И тут крайм глаза стал заметила, как справа к небу тянутся густые чёрные серые столбы дыма и пыли. Столбов этих несколько, и поднимаются они из одной точки, и застилают собой оstraверхи и кремлёвские башни. Что за чёрт? Стас прижался щекой к стеклу, чтобы получше рассмотреть, что там делается, но видел только, что дым идёт со стороны охотного ряда, что пелена густеет на глазах, а в череде домов за большим театром образовался провал. Похоже, что исчезло одно единственное здание с фасадом, выходившее на Тверскую, ныне Горького. Здание, что через полсотни лет обзаводят Государственной Думой, и перед входом туда, где ни ночь, будет не протолкнуться от народных избранников и их автомобилей. Ценной с небольшой космический корабль. И судя по всему, его взорвали, причём только что или пару минут назад, когда он спал, упущенное за прошлую ночь навёрстывая. Но кто, как? Это ж не халупу дервенскую снести. Доминов 10 этажей и построены не так джиками, а русскими мужиками, из камня и мрамора, на совесть и навека. Там Зорвчаткину нужно вагон, если не больше. Есть, раздалось со спины. Сработало. Я думал, брехня, а не право оказались. Это радовался у двери Вася. Даже в полумраке стас видел довольную ухмылку на его лице. Глянул ещё раз в окно. проследил за метнувшимися в сторону дыма и поднимавшимися теперь следом языков огня эмгми за пожарными машинами обернулся Что сработало Улыбку Савецина рожи исчезла но голос аж подрагивал от волнения Мы первыми успели ваших с полудня передели сдавит город и слышал нет Но ну, теперь неважно Теперь паника обеспечена Это только начало Завтра ещё интереснее будет ЭнКВД нам ловушку готовил. Досав да в неё угодил. Весь центр заминировал. Нам только кнопку нажать осталось. Это только первый шаг, пробный. Денка через 2 от Москвы пустое место останется. Что сработало? Какая кнопка? Стас чувствовал, как внутри поднимается неприятный холодок. Он씩очит нервы, а голова становится ясной, и кровь быстрее бежит по венам. Кто заминировал? Где? Тебя не касается. Время придёт, узнаешь. Один чёрта теперь с нами заодно. Так что готовься, если возьмут тебя, то грохнут моментально, даже как звать не спросят. На этом Вася и отвалил, скрылся в коридоре, аккуратно прикрыв за собой дверь.